Эпизод двенадцатый Возвращение в Бели Чупать было веселым и шумным. Скрипя, катилась нагруженная добычей телега. Выбежавшие навстречу ребятишки и с ними родогостев хазарченок Светозар разглядывали убитого Тура. Даже мертвое страшилище внушало почтение. «Вот — Вот-вот вскочит и бросится, — наставляя рога. — Не бросится! — — сказал радогость на зависть все ребятне, поднимая Светозара в седло. — Никуда больше не побежит. Телега переваливалась на ухабах. Голова Тура моталась из стороны в сторону и печально покачивала огромными рогами, словно прощаясь со всем, что окружало Тура при жизни. Вышел встречать охотников и седоглавый кугы же. — Славного зверя приглядел, дед Патраш! — еще издали крикнул ему князь. Теперь баньку вели топить. Уже, господине, поклонился старик, радуясь, что угодил. Все приготовил. Знаю, какую любишь. Чурило подъехал и спешился, бросив люту поводья. Приглашай, дед, да смотри, квасу не забудь. Пошли, что ли, бояре? Баня деда Патраша курил у бережка, натопленная так, что бревна стен чуть не лопались от щедрого жара. Притворив дверь, Стали скидывать засаленную заскорузлую от пота одежду. И Хальгрим с Чурила, оставшись в чем мать родила, посмотрели один на другого. «С уважением. Подле князя сын ворона оказался совсем светлокожим. Ему, бродяги в это лето было не до солнца. Но на этом различие кончалось. Обоих можно было поворачивать над огнем, не вышла бы ни единая капелька жира». Уже не удивляло, что тогда в поединке ни один не вырвал победы. Железо нарвалось на железо. Сила на силу! Что разглядываешь, точно красную девку! Невольно улыбнулся князь. Хальгрим коснулся пальцем длинного рубца, тянущегося у того по загорелому боку. — Кто это так тебя, конунг? — Хазарин, — ответил Чурила. — Тот же, что лицо разукрасил. — А тебя кто сзади? Медведь! Уже отдаваясь блаженному теплу, проворчал Виглов белый! Это было давно. Ратибор с родогостем разложили чурилу на добила выскобленной лавки, подобрались с двух сторон и одновременно пустились трепать о княжескую спину пушистые веники. В бане сразу же родился свежий дух, повеяло березой, дубом и сосной. Чурило только стонал изнеможенно жмуря глаза. «Пару! Пару поддайте!» Орезной липовый ковшик опрокинулся над раскаленными камнями. Душистое облако с шипением ударило в потолок. Альгрим с завистью поглядывал на гарского конунга. Тот малиновый с ног до головы уже с азартом охаживал веником распластанного на полке гостя. Одноглазый ярл мало-помалу начинал светиться всем телом, точно криться, брошенная в горн. Вигловсон привычно поискал глазами сына и только тут вспомнил, что забыл таки позвать его с собой в баню. «Сделай мне так же», — попросил он Торгера. Левша, усердно растиравший изуродованную руку, блеснул из полутьмы белыми зубами. «Ложись». Хевдинг подставил ему спину, где это ты так наловчился спросил он немного погодя ощущая как под ласкающими ударами рассасываются точно вовсе их не бывало старые шрамы а все там же мерно трудясь обеими руками отозвался торгер у вендов боярин ратибор отдуваясь умащивался невиданным снадобьем медом перемешанным с солью да родин я! — в смущении пояснило нурманом князь вот говорит «Кольчуга скоро налезать перестанет». По круглому лику боярина катилась обильная влага, а на полке в горячем вихре ахал и охал вышата Добрынич. Попятнанные рубцами, заросшие седой шерстью тело, полосовали в шесть рук. Чурила, только головней от него зажигать, ударом плеча распахнул дверь, пролетел мимо шарахнувшегося кугыжи и с разгона ухнул в речку». Двое викингов и бояре со смехом с гиканием посыпались следом. Холодная вода перехватывала дух. Вымывшись, князь потребовал квасу. — И мне! — жалобно попросил Ратибор. Он лежал завернутый в холстину, вовсю продолжая потеть. — Не дам! — сказал князь. — Ты у меня дождешься, кони ложиться начнут. — Ну вот! — заворчал боярин обиженно. — Как что ты, Ратибор, да Ратибор? — а потом даже квасу жалеешь. Чурила только махнул на него рукой. Дед Патраш сам подал пузатый ковш и остался стоять перед князем, выжидательно сцепив у пояса корявые пальцы. — Что, старинушка? — спросил Чурила, передавая ковш Хальгриму. — Просить о чем-нибудь хочешь? Мудрый дед безошибочно подобрал время. Молодой князь после бани был мягок и добр, Словно ласковые венички прошлись не только по его телу, но и по душе. Кугы же склонился перед ним едва не до земли. — Всем родом челом бьем тебе, господине. Гневлив нынче бог наш Кугуюма, жертвы просит. Чурила сказал, — Я-то тут при чем? Ваш бог не мой. Я ему не молюсь. Патраш продолжал. — Кугуюма живет в святом лесу к которому мы, миряне, не смеем сейчас приблизиться. Ты другое дело. Помоги, княже у милости ведь кугуюмо. Не то следующим летом всех нас в холопы к себе поведешь. Князь нахмурился. Он знать не знал мирянского бога, но вот дань... — Ладно, дед, — пообещал он, — подумаю. На другое утро к молению стали готовиться еще затемно. Веровым долгом из селения выпроводили всех мужчин. Троих дряхлых дедов спрятали по сараям. Даже князя Кугыжа попросил удалиться. Негоже смотреть на таинство мужским глазам. Чурила увел дружину в лес, не пререкаясь. И там велел боярам присматривать, как бы кто из любопытных молодых воинов не ускользнул назад. Кроме женщин остался дома только Кугыжа. Еще накануне он тщательно... До бритвенной остроты наточил прадедовский жертвенный нож. И вот теперь старец подошел к своему кудо, поднял у входа большую пустую корзину и стукнул черенком ножа в еловую дверь. — Кто там? — спросила изнутри старшая дочь. — А кого ждете? — чужим грозным голосом спросил дед Патраш. — Ждем великого бога кугую Старик распахнул дверь властным движением посланца сердитых небес. Не узнать было робкого Кугыжу, еще недавно с поклоном целовавшего княжеское стремя. Через порог ступал в дом суровый всезнающий волхв. Его женщины от старухи до внучки вряд стояли у очага, повернувшись к входу обнаженными спинами. У каждой с шеи свешивались на цветных шнурках лепешки. Мешочки с зерном и мукой, вяленые рыбки, бурачки с маслом и медом. Один за другим Кугы же обрезал эти шнурки, складывая приношения в корзину. И быстро, почти не делая больно, до острым лезвием белые незагорелые спины и плечи. Женщины стояли молча, не шевелясь. Не пикнула даже тринадцатилетняя внучка. Все знали, Кугуюма примет жертву. И прикажет ведь Аве матери вот вновь наполнить рыбы реку, а лесной хозяйке вернуть назад откочевавшую дичь. Примет он и капельки крови, оставшиеся на ноже, и у каждой женщины родятся крепкие и здоровые дети. Наполнив корзину кугыжа также молча повернулся и вышел во двор. Оставил свою ношу у забора и зашагал к следующему дому, чтобы вновь стукнуть в дверь рукояткой ножа. — Кто там? — А кого ждут? — Ждут небесного хозяина Кугу-Юмо. Утро было холодное. Надвигающаяся осень расчесывала в лесу белую гриву тумана, и дождь бог не торопился смахивать ее огненным крылом. Воины, поднятые ни свет ни заря, зевали, кутаясь в плащи. Раскладывали бледно светившиеся костерки. Чурили гревшемуся у огня подошел Ратибор. Боярин тащил с собой отрока, пойманного при попытке улизнуть в пать. Парень плелся за ним, согнувшись в дугу, краснее рака. Жесткие пальцы боярина намертво зажали его ухо. — Вот, — сказал Ратибор, толкая его вперед, — не указ тебе сосунку слово княжеское, так и ступай с матери помогать, репище вскапывать. Не по коню корм, коли слушаться не умеешь. — Да я, — начал было отрок, — Но посмотрел на чурилом Мстиславича и умолк. Ослушание князь не терпел. Мог есть из одной чашки с самым последним челединцем. А мог и боярина, невзирая ни на лета, ни на седые кудри, одними глазами пригвоздить к лавке. С него станется. Прогонит из дружинной избы. А там хоть удавись. Отрок угрюмо молчал. Голова опускалась все ниже. — Думай впредь, возгря, — сказал ему Чурило. — Ныне пропади с глаз. Парень исчез. Неподалеку сидел родогость с сынишкой Святозаром и Милонегой. Милонега уже попривыкла быть женой этому залетному орлу. Уже без страха думал о том, как войдет в его дом, как примут ее две старшие боярские жены. Она держала родогостя за руку, что-то тихо рассказывая. Родогость вдруг спросил — — И тебя тоже? Кололи? Одноглазый воин был не менее любопытен, чем юный отрок. Потом люди оживились. И Чурил разглядел деда Патраша, пробирающегося к нему сквозь поредевший пронизанный солнцем туман. Подойдя, Кугы же опустил к ногам князя мешок, в котором недовольно завозилось что-то живое. Чуть помедлил и протянул жертвенный нож. — Не оставь! Батюшка, князь, проговорил он, сделай, как обещал. Обещал, так и сделаю, проворчал Чурило. Ты повтори лучше дед, о чем бога твоего просить. Люд подвел ему соколика и подал мешок. В мешке трепыхался тяжелый, откормленный гусь. Люди, твои господине, пускай идут к нам, поклонился старейшина. Пировать ждем. Князь кивнул и толкнул пяткой коня. Священную рощу невозможно было спутать ни с чем иным. Плечом к плечу стояли здесь великаны-дубы, подпирающие кронами утреннее небо. Звенел в ногах у исполинов младенец ручей, пробирающийся из рощи к реке. Под самыми дубами было тихо и страшно. Люту сразу примеречился чужой неподвижный взгляд оттуда, из-под склонившихся к тропинке ветвей знать и впрямь не на шутку гневался здешний хозяин Лют струсил не меньше чем его конь когда с деревьев вдруг шумно снялась целая стая ворон большие птицы угольные на розовом небе закружились над вершниками хриплые недобро крича лют не выдержал Броняться, княже не к добру Щурило глянул через плечо Лют ожидал что князь посмеется а то и побронит Но ему, как видно, тоже было не по себе. Он отозвался коротко. «Слышу!» И поехал дальше, не останавливаясь. Отрок последовал за ним, посмотрев напоследок на дождь бога, неторопливо вплывавшего в небо. «Не выдай, дедушка! Не отдай нечисти лесной, мирянскому богу!» Пальцы люто сами собой нашарили у ремня материн подарок. Короткозубый железный гребешок с ушком для привешивания. С гребешка на витых цепочках свешивались обереги. Ложечка, ключик и крохотный меч для сытости, богатства и ратного счастья. И сбоку, для доброго пути, малюсенький конек. Посреди священного леса деревья неожиданно расступились, давая место одному единственному могучему старцу, накрывшему исполинской тенью говорливый источник. Этот дуб был далеко не так высок, как тот, что смотрел с холма на родной кременец, но зато обхватить его ствол не сумели бы ни люд, ни чурила, ни оба вместе. Добрый десяток людей потребовался бы для такого объятия. Дуб наверняка помнил, как летели с небес на землю наковальни и клещи, сброшенные оттуда для людей благодетелем-сворогом. Должно быть, тогда же чья-то безвестная рука придала растрескавшейся коре подобие человеческих черт. За множество лет лик божества оплыл и исказился, но был еще различим. — Ну, здравствуй, кугуюма, мирянский бог, — сказал ему Чурила. Обычно миряне не пускали в рощу чужих, и Чурил, уважавший обычаи лесного народа, стоял перед идолом впервые. Он слез с соколика, извлек из мешка яростно зашипевшего гуся, взял нож и один вступил в ограду из вкопанных в землю кольев. — Кугуюмо! — сказал он громко, остановившись над глубокой ямой, выложенной камнями. — Не я кладу тебе требу. Я князь Славенский. Мои боги род, дорожницы, дождь бог да ирила, стребок да перун. Не я тебе молюсь, но Меря под моей рукой сущая в беличьей Пади, Ныне в твою честь устраивают они пир, и тебе шлют этого гуся. Смени, мирянский бог, гнев на милость. Пошли им приплоды и дичи, а если чем тебя и прогневали, не сердись. Будет уж. Кугуюма выслушал его молча. Вороны все так же велись над головой, нетерпеливые и жадно крича. Было слышно, как поскрипывали в полете их жесткие перья.